Глава 97. Таким образом, в то время, пока снаружи и внутри порта кипела лихорадочная деятельность полиции и спецслужб, Джим и Тони время от времени проходили мимо агентов то с пачкой бумажных мешков, то с какими-нибудь коробками или складными лестницами. Помимо наблюдения за агентами и полицейскими, напарники налаживали схему, по которой собирались покинуть Ниланд. Они проводили переговоры со слонявшимися в порту мошенниками, набирали команду временных солдат. И поскольку наличных у них хватало, вербовка шла успешно. На четвертый день операция началась. Двое мужчин невысокого роста, совсем не подходившие под описание разыскиваемых преступников, благополучно прошли рубеж обороны управления «Р». сели в шаттл и отправились на орбитальную пассажирскую станцию «Дио». На этом первый этап операции был закончен. Прошла ночь, наступил новый день. И вдруг в 11.36 по местному времени из мужского туалета, умываясь слезами, с криками выскочили двое пассажиров. «Полиция! Кто-нибудь! Помогите! Нас похитили!» Орали двое мужчин, демонстрируя кровоподтеки на лице, порванную одежду и руки со следами от веревок. «Срочно резерв в главный зал ожидания!» скомандовал по радио майор из следственного отдела по особым делам. На его лбу красовался огромный синяк, захватывающий переносицу и оба глаза. Несколько дней назад майор пострадал во время проверки автомобилей. и теперь горел желанием отомстить преступникам за боль и унижение. Для этого у него были все полномочия. На первый этаж из комнаты дежурного наряда прибежали несколько сотрудников следственного отдела. «Притащите их сюда!» – приказал майор, указывая на пострадавших, которые продолжали вопить. Возле них уже собралась дюжина полицейских, ожидавших, когда ж в дело вмешаются те, кому положено. И они вмешались, схватив пострадавших под руки и доставив к раздраженному майору. «Так, без соплей. Конкретно, кто напал, что забрал и как выглядел? Ты, рыжий, говори первым!» приказал майор и ткнул пальцем в одного из пострадавших. «Ваше благородие, мы зашли пописать, а на нас навалились какие-то двое громил». «Ага, один высокий такой, злой, а другой меня в бок ударил. Очень больно», – добавил второй потерпевший. «Заткнись, я сказал, пусть говорит рыжий», – прикрикнул на него майор. Забрали билеты и удостоверение личности, а деньги не тронули. И часы». а я только неделю назад отдал за них полторы тысячи реалов. Номер рейса шаттла и номер магистрального лайнера, потребовал майор, нависая над перепуганными пострадавшими. «Так это...» Рыжий покосился на своего спутника, должно быть не в состоянии вспомнить сам. А тот, в свою очередь, опасливо посматривал на майора, ведь тот запретил ему говорить. «Говори, можно!» Шатл 932, сэр, а лайнер компании Риорда 340-534. Диспетчер, произнес передатчик майор. Номера слышал? Срочно мне информацию. Шаттл ушел 50 минут назад, господин майор. Риорда отчалила от орбитального модуля 10 минут назад. Почему не делали объявление для неявившихся на шаттл? «Вы ведь всегда так делаете!» Расстроенно закричал майор. «Потому что компьютерная база указала стопроцентное заполнение, сэр. Шаттл ушел полный». «А Риорда?» «Риорда ушла заполненной на 70%, точнее сказать не могу». Прикрывая передатчик от шума доносившегося из зала ожидания, майор связался с руководством и доложил о ситуации. Начальство быстро разобралось, что следующая остановка лайнера будет через 12 часов, и отдало приказ о его последующей проверке. Однако прозорливые кураторы из управления «Р» заподозрили, что проникшие на местный шаттл злоумышленники могли перескочить на станции на другой лайнер. С диспетчерской «Дио» была установлена связь, и вскоре выяснилось, что да, действительно, двое мужчин – заняли свободные места в лайнере компании «Турбоэкспресс», следующая остановка которого ожидалась через 8 часов. «Вот как работать надо!» наставительным тоном произнес куратор и принялся расхаживать перед старшими офицерами следственного отдела. «Проверьте все варианты, куда еще можно перескочить с этого шаттла, и вообще, не могли ли они отправиться на станцию раньше, например, вчера?» «Но, сэр, как бы они проникли на шаттл?» – попытался возразить один из местных. «Об этом вы расскажете мне, когда проверите все записи камер наблюдения, полковник. Приступайте. Если они ускользнут с Ниланда, нам с вами не поздоровится. Еще через полчаса выяснилось, что вчера в отель станции Дио вселились двое мужчин. А сегодня они выписались незадолго до прихода лайнера компании «Каравелла». А между отправкой «Каравеллы» и «Турбоэкспресса» отправлялись лайнеры еще четырех компаний. Одно почтовое судно и два каботажных борта. На орбитальных станциях, грузовых и ремонтных доках начались тотальные обыски и проверки силами сотрудников местных служб безопасности и просто бригадирами грузчиков. Срочно открывались базы данных с регистрационными материалами, чтобы понять, кто и куда мог улететь, на что пересесть и сколько из всего этого выходило возможных вариантов. Этот штурм длился около двух часов, после чего выяснилось, что с учетом уже прошедшего времени, если бы преступниками была та пара, что вчера прибыла на станцию, Они, чтобы исчезнуть, имели бы 68 вариантов. А тем временем в здании порта Антвердена из дверей служебного входа вышли двое рабочих с раскладными лестницами и направились в сторону стартовых модулей. На них никто не обратил внимания, поскольку в порту среди пассажиров сновало множество сотрудников служб порта, перемещавшихся по самым разным делам во всех направлениях. Пройдя длинный коридор и обойдя регистрационные пункты, двое рабочих вышли к платформе, у которой стоял готовившийся стартовать шаттл. Джим и Тони ненадолго вошли в электросчетовую, сбросили форменную робу, оставили лесенки, достали из мешка портфель с наличностью и вышли на платформу. До старта шаттла оставалось 4 минуты. Напарники взошли на борт, предъявили билеты и сели возле большого иллюминатора. Все шло по их плану. Спецслужбы посчитали, что беглецы ускользнули и прилагали все усилия, чтобы перекрыть возможные пути отхода. Это было несложно, пока они исчислялись десятками. Но Джим и Тони понимали, что когда в дело вмешается сам Форсайт, действия служб станут логичными и хорошо продуманными. А значит, в строгую последовательность фактов следовало внести ошибку, которая разрушит безупречный анализ Эдгара Форсайта и его ближайших помощников».